Глава 7. На другой день по совету Марьи Дмитриевны граф Илья Андреевич поехал с Наташей к князю Николаю Андреевичу. Граф с невеселым духом собирался на этот визит. В душе ему было страшно. Последнее свидание во время ополчения, когда граф в ответ на свое приглашение к обеду выслушал горячий выговор за недоставление людей – Было памятно графу Илье Андреевичу. Наташа, одевшись в свое лучшее платье, была напротив в самом веселом расположении духа. «Не может быть, чтоб они не полюбили меня», — думала она. «Меня все всегда любили, и я так готова сделать для них все, что они пожелают, так готова полюбить его за то, что он отец, а ее за то, что она сестра, что не за что им не полюбить меня». Они подъехали к старому мрачному дому на вздвиженке и вошли в сене. — Ну, Господи, благослови! — проговорил граф, полушутя полусерьезно. Но Наташа заметила, что отец ее заторопился, входя в переднюю, и робко тихо спросил, дома ли князь и княжна. После доклада о их приезде между прислугой князя произошло смятение. — Лакей, побежавший докладывать о них, был остановлен другим лакеем в зале, и они шептали о чем-то. В залу выбежала горничная девушка и торопливо тоже говорила что-то, упоминая о княжне. Наконец, один старый с сердитым видом лакей вышел и доложил ростовым, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу гостям вышла мадемуазель Бурье. Она особенно учтиво встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым красными пятнами лицом выбежала, тяжело ступая навстречу к гостям, и тщетно пыталась казаться свободной и радушной. Наташа с первого взгляда не понравилась княжне Марье. Она ей показалась слишком нарядной, легкомысленно веселой и тщеславной. Княжна Марья не знала, что прежде чем она увидала свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастью, и по ревности к любви своего брата. Кроме этого непреодолимого чувства антипатии к ней, княжна Марья в эту минуту была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых Князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтоб к нему их не пускали. Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку, так как он казался очень взволнованным приездом Ростовых. — Ну, вот я вам, княжна милая, привез мою пивунью, — сказал граф, расшаркиваясь. и, беспокойно оглядываясь, как будто он боялся, не взойдет ли старый князь. «Уж как я рад, что вы познакомитесь! Жаль, жаль, что князь все нездоров!» И, сказав еще несколько общих фраз, он встал. «Ежели позвольте, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил тут два шага на собачью площадку к Анне Семеновне и заеду за ней». Илья Андреевич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей заловке объясниться с своей невесткой, как он сказал это после дочери, и еще для того, чтобы избежать возможности встречи с князем, которого он боялся. Он не сказал этого дочери, но Наташа поняла этот страх и беспокойство своего отца и почувствовала себя оскорбленную. она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что покраснела и смелым вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну. Княжна сказала графу, что очень рада и просит его только пробыть подольше у Анны Семеновны, и Илья Андреевич уехал. Мадемуазель Бурьен, несмотря на беспокойные бросаемые на нее взгляды княжны Марии, желавшей с глазу на глаз говорить с Наташей, не выходила из комнаты и держала твердо разговор о московских удовольствиях и театрах. Наташа была оскорблена замешательством, происшедшим в передней, беспокойством своего отца и неестественным тоном княжны, которая, ей казалось, делала милость, принимая ее, и потому все ей было неприятно. Княжна Марья ей не нравилась. Она казалась ей очень дурной собой, притворной и сухою. Наташа вдруг нравственно съежилась и приняла невольно такой небрежный тон, который еще более отталкивал от нее княжну Марью. После пяти минут тяжелого притворного разговора послышались приближающиеся быстрые шаги в туфлях. Лицо княжны Марьи выразило испуг. Дверь комнаты отворилась и вошел князь в белом колпаке и халате. Ах, сударыня, заговорил он, сударыня графиня графиня Ростова, коли не ошибаюсь. Прошу извинить, извинить. Не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением к дочери. Зашел в таком костюме. Извинить, прошу. Видит Бог, не знал. Повторил он так ненатурально, ударяя на слово «Бог», и так неприятно, что княжна Марья стояла, опустив глаза, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу. Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна мадемуазель Бурьен приятно улыбалась. — Прошу извинить, прошу извинить, видят, Бог не знал, — пробурчал старик, и, осмотрев с головы до ног Наташу, Вышел. Мадемуазель Бурьен первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя. Наташа и княжна Марья молча смотрели друг на друга, и чем дольше они молча смотрели друг на друга, не высказывая того, что им нужно было высказать, тем недоброжелательнее они думали друг о друге. Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать. Она почти ненавидела в эту минуту эту старую сухую княжну, которая могла поставить ее в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав о князе Андрее. «Ведь я не могла же начать первое говорить о нем при этой француженке», — думала Наташа. Княжна Мария, между тем, мучилась тем же самым. Она знала, что ей надо было... сказать Наташе, но она не могла этого сделать и потому, что Мадемуазель Бурьен мешал ей, и потому что она сама не знала, от чего ей так тяжело было начать говорить об этом браке. Когда уже граф выходил из комнаты, княжна Марья быстрыми шагами подошла к Наташе, взяла ее за руки и, тяжело вздохнув, сказала: Постойте, мне надо. Наташа насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну Марью. Милая Натали! — сказала княжна Марья. — Знаете, что я рада тому, что брат мой нашел счастье. Она остановилась, чувствуя, что она говорит неправду. Наташа заметила эту остановку и угадала причину ее. — Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом, — сказала Наташа с внешним достоинством и с холодностью и с слезами, которые она чувствовала в горле. «Что я сказала? Что я сделала?» — подумала она, как только вышла из комнаты. Долго ждали в этот день Наташу к обеду. Она сидела в своей комнате и рыдала, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. Соня стояла над ней и целовала ее в волоса. — Наташа, о чем ты? — говорила она. — Что тебе за дело до них? Все пройдет, Наташа. Нет. «Ежели ты знал, как это обидно!» «Точно я...» «Не говори, Наташа, ведь ты не виновата, так что тебе за дело?» «Поцелуй меня», — сказала Соня. Наташа подняла голову и в губы поцеловала свою подругу, прижала к ней свое мокрое лицо. «Я не могу сказать, я не знаю, никто не виноват», — говорила Наташа. «Я виновата». «Но все это больно, ужасно». «Ах, что он не едет!» Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями.